16.21. До Бирюзовой гавани поезд не доехал. Как остановился в соседнем городке заправиться углем, так дальше уже и не покатил. Какое-то время мы просидели в раскаленных на санцепике вагонах. Затем начались разброды с шатания. Одни расползлись по тенистым уголкам, другие протоптали тропинку в пивную. Но прежде чем с запасом здешнего кабака оказался нанесен непоправимый урон, за пассажирами начали прибывать дилежанцы, коляски и телеги. Специально для асессоров к вокзалу подогнали кареты. Ну а мне, похмельному ночемиру и еще полудюжины аспирантов, выпало ехать на дрезине. Катили никак не меньше получаса. И все это время дул встречный ветер. Кидал в лицо пыль, доносил отзвуки далеких разрывов. Иногда впереди полыхало аж на полнеба. Но о полноценном штурме речи Покуда еще точно не шло. И летучие корабли. Несколько десятков паростных судов парели в небесах. Среди них выделялись три многопалубных фрегата. Вражеских воздушных сил заметить не удалось. Зато уловил в стороне побережья какую-то неправильность, словно солнечные лучи проходили через невидимую пелену и при этом слегка изменяли свой цвет. Кто-то присвистнул и сказал... «Водовороты защитным куполом не только школу, но и всю гавань накрыли». «Могут себе позволить», – буркнул ночемир. «Источник у них нашему ничем не уступает». Слышала, они могли довести преломление до индига, но предпочли не терять в мощности. Аспиранты заспорили, стоила ли повышенная пропускная способность отхода от истинного аспекта воды. А я потянул носом и обнаружил, что сухой пыльный воздух пахнет морской свежестью, но, собственно, свежести с собой не несет. «Магия!» Осажденная школа щедро расходовала на поддержание чар, преломлённую в бирюзовый аспект небесную силу. Вот ее присутствие мне и удалось ощутить». Вновь навалилась тревога. Но непосредственно к нашим передовым частям дрезина не поехала и остановилась в глубоком тылу. Впрочем, на крохотном полустанке высадили только меня и ночи мира. Остальные покатили дальше. Ассистент профессора Чернояра с тоской поглядел по сторонам и облизнул губы. Потом, как мне показалось, без особой надежды, прошел в одноэтажное здание у платформы и справился о пиве или вине. Ни того, ни другого в буфете не оказалось. Аспиранту предложили кружку кваса. Я на Санцепюке тоже оставаться не стал. Зашел внутрь и, порывшись в карманах, выложил на прилавок грош. «Налей», — сказал буфетчику. А на и спросил. «И что дальше?» Похмельный аспирант вяло отмахнулся. «Сейчас заберут». Он кинул взгляд на громаду напольных часов в углу и добавил в полдень. До 12 часов оставалось еще 10 минут, но тут порыв ветра забросил в распахнутую Настеж дверь облачко пыли. А следом на платформе кто-то гаркнул: Карета подана! Это за нами, заявил ночемир и, оставив кружку недопитой, первым вышел на улицу. Я последовал за ним и обнаружил, что в локте над платформой завис сковер самолет. «На котором восседает юнец Акалит, тот самый, который в день штурма конторы Черноводской торговой компании спустил меня, огничая Дарьяна, с летучего корабля на землю». Начемир молча занял одно из мест. Я плюхнулся рядом, ухватился за веревочную петлю и не удержался от вопроса. «И куда теперь? Вверх!» Хохотнула Акалит, и ковер-самолет сорвался с места. Промчался над платформой, начал резко набирать высоту». «Я оглянулся и увидел быстро удаляющуюся крышу полустанка. Когда бы тренировки последних дней, точно бы струхнул. но ну, а так и не поморщился даже, а лишь мысленно поблагодарил за небесполезную науку ночимира. Впрочем, смотреть следовало не вниз, а вверх, ведь юнец душой нисколько не покривил, и направлялись мы к неспешно дрейфовавшим в небесах летучим кораблям. «Думал, нас ждут на одном из фрегатов, но ничего подобного». Ковер самолета опустился на палубу той самой ласточки, на которой мы и отбыли из школы огненного репья после ее захвата терниями. Дальше нас с ночимиром незамедлительно отвели в каюту капитана, где в том числе обнаружился и профессор Чернояр. Лысый старикан по-хозяйски расположился за столом, но при виде ассистента поднялся на ноги, радушно обнял его и похлопал по спине. Меня он удостоил крепкого рукопожатия, еще и надавил своей воли на дух легко просочившись через спешно выставленные щиты. Сознание после изматывающих тренировок под руководством Волота я от него закрыл, а вот контроль над телом мог бы и утратить. Но обошлось. Старикан удовлетворенно хмыкнул и вдруг спросил. «До какого объема удалось развить ядро?» «До девяти десятых таланта». За меня ответил начемир. «Неплохо, пусть и не так хорошо, как могло бы быть», заявил профессор своему ассистенту и, наконец-то, отпустил мою руку. «Но всё равно, отличная работа на Чемир». Я похвалы не удостоился, и хоть ничуть по этому поводу не расстроился, все же воршиво заметил. «Да куда лучше-то? До полного таланта всего-то десятой части не хватает». «Не хватает, понимаешь», — мрачно усмехнулся Чернояр. «Перешагни ты семнадцатую ступень возвышения, это бы все предельно упростило». «Неужто размер ядра так принципиален?» «Скажем так, этот факт весьма и весьма немаловажен», — подтвердил профессор. Начать с того, что талант небесной силы не только необходим для прохождения преломления, но и сам по себе является рубежом, после которого количество переходит в качество. Одномоментно задействованный талант энергии попросту не успевает рассеяться в пространстве, что позволяет любому тайнознацию на краткую долю мгновения сравняться в могуществе с архимагом. Я нахмурился. Так мне придется с кем-то сражаться? Профессор Чернояр фыркнул. Очень надеюсь, что до этого все же не дойдет заявил он. «Просто непосредственно в Астрале черпать небесную силу способны лишь тайнознацы с истинно белым аспектом». «Чему это?» – озадачился я. «А там нет никакой небесной силы», огорошил меня Ночимир. «Таковой она становится уже в нашем мире, а непосредственно Астрал заполнен энергией мироздания. Работать с ней напрямую чрезвычайно рискованно даже для тайнознацев с белым аспектом, а для всех остальных это и вовсе невозможно. По крайней мере, до становления Архонтом. «Здорово!» — оскалился я. «Получается, я смогу рассчитывать лишь на тот запас небесной силы, который изначально соберу в ядро». «Именно так!» — подтвердил профессор Чернояр и успокаивающе улыбнулся. «Не волнуйся. Девяти десятых таланта тебе хватит с лихвой. Ведь в любом случае мы делаем ставку на скрытность. Если раскроешься, не спасет и вся энергия мира». Я заставил себя успокоиться и шумно выдохнул. «Хорошо, хорошо, но почему нельзя было предупредить об этом сразу? Я бы тогда сосредоточился на развитии ядра». именно поэтому тебе ничего и не сказали», – рассмеялся начемир. «Иначе бы точно заработал спазм и застрял в развитии на месяцы, если не на годы». Мне пришлось признать некоторую обоснованность этого утверждения, и скандала я закатывать не стал. Лишь уточнил, сколько времени у меня есть на подготовку. Профессор Чернояр ненадолго задумался, затем сказал «Самое большее до вечера». Ответ этот нисколько не порадовал. Неспроста же говорят, будто перед смертью не надышишься. Но я особо не огорчил. Кинув саквояж к столу, я опустился на пол и сказал «Ни к кому конкретно не обращайся». «С вашего позволения поработаю с Абрисом». Не спросил разрешения, скорее уж поставил присутствующих в известность. Выпроваживать на палубу меня не стали. Так и просидел посреди каюты до самого вечера. Просидел, пролежал, простоял, промедитировал. В итоге устал, как собака. Но зато уравновесил дух и стабилизировал узлы в ступнях. Я даже корабельную баланду похлебать успел. После чего решил к медитации не возвращаться и растормошил дремавшего в капитанском кресле ночимира. Какие символы рисовать придется? Показывай, а то я ж не запомню». Тут с трудом разлепил глаза и отмахнулся. «Да ничего не придется рисовать. Якори выдадут». «Якори?» – озадачился я. «Увидишь!» – проворчал ночью и помассировал припушевики. «Скоро все объяснят». Я не удержался и фыркнул. «Это хорошо, что объяснят, потому как сейчас я вообще ничего не понимаю». «Мне что ж, через астрал в Бирюзовую гавань пробираться придется?» «Никуда тебе пробираться не придется». «Если кто-то через астрал в бирюзовую гавань пройти попытается, его охранная формация в пыль перемелит. Но это же азы серый!» Начемир аж глаза от избытка эмоций закатил. «Послушай, все очень просто. Выпадешь в астрал, разместишь якорь и отчалишь обратно. Сказал бы даже, что всех дел на пять минут. Но там наверняка еще какое-то время подождать придется. Мыли ну и вовсе все сорвется, как карта ляжет». «Объяснил, так объяснил! Окончательно разозлился я, но от дальнейших расспросов ассистента профессора Чернояра спасло появление первого помощника капитана. Получен сигнал общего сбора. Объявил тот с порога. Начемир мигом вскочил на ноги и поспешу на выход. «Идем!» – позвал он меня за собой. «Минуту!» – отозвался я и быстренько избавился от пошитой в колониальном стиле одежды. Убрал ее в саквояж, сверху устроил ампутационный нож и каюту покинул в трико и майки. Басым и с непокрытой головой. Профессор Чернояр, приведи меня, аж крякнул. «Разумно, только излишне преждевременно!» Пробурчал он недовольно, но махнул рукой. «Начемер, нас ждут на флагмане!» Доставивший нас сюда с полустанка летающий половичок все так же лежал на палубе. Но лысый стариканы не подумал им воспользоваться. Вместо этого он обернулся в сполохом пламени и в один миг унесся прочь. Мы с Ночимиром, примеру профессора, не последовали и вновь уселись на ковер-самолет. Тот немедленно взмыл воздух и устремился к красавцу-фрегату под флагом Южноморского союза негациантов. Помимо нас, к флагману направилось еще несколько ковров-самолетов. А кто-то из тайнознацев, подобно профессору Чернояру, предпочел долететь до парящего в паре верст над землей корабля самостоятельно. «Я теперь тоже был на такое способен, но глянул вниз, и мурашки по коже побежали». «Одна ошибка — и костей не соберешь. Никакой магический доспех не поможет». Со стороны гавани долетели отголоски орудийной стрельбы. Чуть погодя, под нами взметнулись вверх фонтаны земли и огня. С моря осажденную школу поддерживали крупным калибром броненосцы. Не иначе именно поэтому наш летучий флот и дрейфовал в небесах, не рискуя снижаться. На верхней палубе флагмана царила суета. И связана она оказалась отнюдь не только с прибытием гостей. Помимо этого, тайнознации из команды корабля сразу в нескольких местах то ли рисовали, то ли даже выжигали на досках Пентакли. Пентакли сразу в нескольких местах. О, как! Но раз уж я далеко не один такой уникальный, то в чем тогда моя ценность для школы пылающего чертополоха? Неужто они тоже приняли на себя некие обязательства и с моей помощью рассчитывают добиться списания части долгов? Получается, продешевил? Встречный ветер выдувал из глаз слезы, но я кое-как проморгался и насчитал две дюжины пентаклей. Судя по всему, затевалось нечто действительно грандиозное. И я умудрился вляпаться в это самое грандиозное обеими ногами. Черти драные, да какими еще ногами? С головой я во все это ухнул, с головой! Мы приземлились чуть в стороне от остальных, но это не помешало сразу же углядеть и отца Шалова, и отца Бедного. Оба были в мирском платье. Обоих сопровождали молодые люди, стриженные под горшок. Первого четверо, второго двое. При этом священники стояли на друг от друга, словно были тут сами по себе, а не представляли одну церковь. Подойти и поздороваться помешал Ночимир, который потянул меня к профессору Чернояру. Но и так я успел отметить, что молодые люди из свита моих знакомцев обладают склонностью к бледно-голубому и странно бесцветному аспекту, вроде того, который был у Волота. «Сопровождающих у отца бедного оказалось не двое, а трое. И третьим именно Волод и оказался». Аспирант перехватил мой озадаченный взгляд и развел руками. «Я лишь покачал головой и поспешил за ночемиром. Попутно не забывал поглядывать по сторонам и без особого удивления приметил еще с десяток тайных знацев, обладавших склонностью к блекло-голубому аспекту, в котором просматривался явный намек на белизну». «Не могу сказать, будто так отчетливо различал оттенки радужек. Скорее уж, свою роль сыграла изрядно развившееся за последнее время восприятие. Все привлекшие мое внимание околиты и аспиранты некогда имели склонность к белому аспекту. И все они до сих пор так окончательно от нее и не избавились. А вот чисто белых тайнознацев на палубе не было вовсе. Надо понимать, для провала всей операции могло хватить и одного единственного, бесноватого». Наполняя ядро!» распорядился профессор Чернояр, «стоило нам только к нему подойти». «Сейчас начнется!» И точно, только потянув в себя небесную силу, как на верхнюю палубу в сопровождении капитана поднялись бородатый пузан и два средних лет асессора. Оба они, судя по характерной ауреи, имели отношение к школе багряных брызг. «Я же запах свернувшейся крови при одном только взгляде на них уловил». Дальше из трюма, эхраной, охраной, выволокли сундук, обитый полосами зачарованной стали. И Пузан пробасил. «Подходите, судари!» Мы подошли, и сразу сами собой образовались несколько небольших групп. Что интересно, бедные шалы так и продолжали сторониться друг друга. Если прежде я полагал, будто они просто по какой-то причине не желают афишировать знакомство, то сейчас серьезно заподозрил, что между священниками пробежала черная кошка. Согласно полученному донесению, воздушный флот школы девяти штормов» только что выдвинулся в Бирюзовую гавань. Объявил, надо понимать представитель южноморских торгашей. И этим своим заявлением решительно никого, за исключением меня, не удивил. По расчетам звездочетов, путь через «Астрал» займет у них от получаса до сорока минут. Посему времени на подготовку к погружению в «Астрал» у вас предостаточно. И вот уже это заявление понимания среди присутствующих не нашло. «Чтоб ты понимал», — зло пробурчал, стоявший неподалеку от меня аспирант с белесо-голубыми глазами и в полголоса добавил «Тупой Боров». Едва ли представитель торгашей этот возглас расслышал, но испытывать терпение тайнознацев он в любом случае не стал и передал слово одному из своих спутников-ассессоров. Тот сразу перешел к делу. После перехода в астрала не опускайтесь туда, где начинает ощущаться кажущаяся материальность окружающей действительности. Но и не пытайтесь удержаться в приграничных слоях. В этом случае летучие корабли пройдут ниже и не притянут вас к себе. Не стоит ожидать появления всей флотилии разум. Астрал многомерен. Вновь соберутся сюда уже непосредственно у точки перехода. Но при наличии выбора вашей целью должен стать наибольший корабль из всех, который только будет возможность нагнать. Ассессор откинул крышку выставленного на палубу сундука и достал из него ремень с поясной сумкой-пеналом, полностью стальной или даже изготовленной из отполированного до близка серебра. Внутри находятся шесть зачарованных гвоздей и устройства для их верного позиционирования относительно друг друга. А сам по себе короб является маяком, с помощью которого вас выдернут обратно в реальность. Он поднял руку и предупредил. «Ни в коем случае не срывайте печать до погружения в астрал». Это приведет к преждевременному срабатыванию артефактов, в том числе и маяка. Кто-то из монахов тут же потребовал объяснений. «Можно ли будет активировать маяк принудительно, или всех выдернут из астрала одновременно?» «Хороший вопрос», — улыбнулся асессор. «И я как раз собирался его затронуть. После выполнения задания просто вырвите из пенала подложку с гнездами. Это послужит командой на открытие обратного перехода». Теоретически вы сможете сделать это решительно в любой момент, но прошу трезво оценивать риски, не поддаваться панике и воздержаться от немотивированного бегства. Это высказывание тайно знаться несло в себе несомненную угрозу. И непонятне их не нашлось. Никто не стал интересоваться санкциями за преждевременное отступление из Астрала. Последовала мимолетная заминка, и Волод попросил: Расскажите подробнее про позиционирование и назначение артефактов. Второй из тайнознацев с багряно-кровавыми глазами усмехнулся. «Ха, значение у гвозди самое обычное. Их следует забить. В борт или палубу не имеет значения. Главное, по самую шляпку. Нам их кулаком забивать или молотки дадите?» Немедленно поинтересовался один из сопровождавших от Сашалова монахов. Священник втихаря погрозил юнцу. Но вопрос безответным не остался. «Тут все просто». Спокойно, заявил ассессор, достал из кармана четырёхгранный гвоздь серебряной окоемкой у острия и продемонстрировал его нам. После чего опустился на корточки и надавил ладонью на широкую шляпку, легко и непринужденно загнав артефакт в палубную доску. «Как видите, ничего сложного. Вы сумеете это проделать даже при отсутствии полноценной точки опоры». Последнее утверждение заставило меня озадаченно нахмуриться. Но приставать сейчас с расспросами к асессору было точно идеей не из лучших. И я промолчал. Правильно сделал, поскольку дальше речь зашла о позиционировании гвоздей относительно друг друга. Для этого следовало использовать снабженный мерной проволокой гвоздь, на шляпку которого нанесли что-то вроде розы ветров, только с шестью отростками лучами. Воткнуть в палубу, натянуть проволоку, засадить гвозди по кругу на равном удалении друг от друга, убраться во свояси. Всех дел на пару минут. Увы, я резонно полагал, что задания относятся к разряду тех, о которых, говорят, проще сказать, чем сделать. Посетить астрал и вернуться обратно уже само по себе — рискованнее некуда. А в нашем случае так и подавно. Явно ведь тайнознации Великой школы Девяти Штормов не лаптем щи хлебают и озаботились принять должный мир предосторожности. Под ложечкой засосало. По спине пробежали мурашки. Но я виду не подал... Принял свою сумочку-пенал и опоясался сплетенным из множества мелких стальных колечек ремнем. Будто отсекая последнюю возможность дать назад, класснула пряжка. И нельзя сказать, что на меня немедленно снизошло спокойствие. Но обуздать эмоции получилось как-то уж очень легко. Я прошествовал к предназначенному для заброски в «Астрал Пентаклю», вокруг которого суетилась полудюжина тайнознацев. Они спешно дорисовывали какие-то символы. Спорили о том, правильно ли учтен азимут от тени звезда на Бирюзовую гавань. Да и в целом выглядели слишком взвинченными для тех, кто действительно уверен в успехе задуманного. «Не переживай, Серый!» — улыбнулся профессор. «Это наша лучшая бригада. С переходом возвращения проблем не будет. Вся сложность в том, чтобы отправить тебя непосредственно в область искажения источника Бирюзовой гавани». Я задачу нахмыкнул. «А если они напортачат с этим...» «Тогда тебя не притянет ни к одному кораблю», — развел руками профессор Чернояр и повысил голос. «И кому-то придется за это отвечать». Вопрос наказания простоволосившихся работников меня нисколько не волновал. Беспокоило совсем другое. «А в этом случае точно получится вытащить меня обратно». «Несомненно», — подтвердил ночемир. Впрочем, иного ответа ожидать от него и не приходилось. «Я прекрасно это понимал, равно как и он сам отдавал себе в этом отчет». «Что с ядром?» — уточнил профессор Чернояр. Наполнил подзавязку, Отозвался я, ничуть не покривив при этом душой. Поскольку в районе солнечного сплетения уже начинало разгораться неприятное жжение. «Не переусердствуй!» — предупредил лысый старикан и потребовал. «И создай магическую броню, пока еще есть возможность восполнить запас небесной силы». Но тут же прозвучала команда «Полная готовность!» Мне указали на Пентакль, и Ночемир потребовал. «Заходи!» Он нервно облизнул губы и напомнил. «Дух закрой!» Я немного растерялся даже, решая, какой из арканов задействовать в первую очередь. Счел в итоге, что сейчас будет важнее избежать внимания приблудных духов, и запер внутри себя производимое ядром искажения. После чего сосредоточился на этом мысленном усилии и отправил его кружиться по своему призрачному ошейнику. Затем с гордо поднятой головой шагнул в центр Пентакля и... «Ничего не произошло!» Налились чернотой, нарисованной на полу белини. А окружающая действительность отсекла от меня полупрозрачная оранжевая пелена, но и только в астрал я не провалился. И никто не провалился. Еще не время. Немало порадовавшись этой нежданной отсрочке, я восстановил в памяти схему магического доспеха, который впервые использовал в саду клуба Огнедрева. И начал неспешно вливать в нее небесную силу, контролируя происходящее самоизменение и восполняя потраченную энергию за счет притока извне. Медленно, медленно, медленно. От ядра по исходящим меридианам застроилось тепло. Дальше оно начало охватывать все тело и накапливаться внутри, не спеша вырываться вовне. Держу, держу, держу. И упустил. Жгуты мышц разом опляли торс, ноги руки. А меж лопаток набух горб. Миг спустя он лопнул, и наружу выпростались крылья. Меня всего так и перетряхнуло от боли. Но лишь скрипнул зубами. Не вскрикнул, не застонал. Пальцы удлинились. Ногти превратились в черные когти. Кожа покрылась то ли фиолетово-черной чешуей, то ли того же оттенка чешуйчатыми перьями. Прежней осталась лишь голова. Аха! До меня донесся удивленный возглас. А дальше призрачный ошейник сдавил шею удавкой, и разом стало нечем дышать. Захрипев, я повалился на колени, но прежде чем успел развеять аркан магической брони, искусственную плоть проткнули стальные шипы. Они проглянули наружу гранеными остриями, и давление на гортань разом ослабло. Я хватанул разинутым ртом воздуха, а следом палуба под ногами перестала существовать, и меня зашвырнуло в бескрайние пучины астрала.